Глава 2. После завтрака мы с Виолой направили свои стопы в спортзал. Потомки следили, чтобы я пребывал в хорошей форме. Наверное, так им проще ставить свои опыты. Беговая дорожка будущего – это просто движущийся кусок пола, ничем более не примечательный. Стена перед бегущим выдает скорость движения и время, затраченное на тренировку. И всё. Никакого голографического леса вокруг – Никакой способствующей бегу музыки, никакого виртуального ветра в лицо. Пока ни одна из технологий будущего меня особенно не впечатлила. Ну кроме той, при помощи которой меня чертовы потомки в это самое будущее выдернули. Правда, не уверен, справедливо ли называть их потомками. Детей в 21 веке у меня не было, насколько я знаю. Народу в спортзале было немного. То ли они его специально для меня освобождают, то ли все сотрудники СБА находятся в такой феноменально исключительной форме, что ежедневные утренние тренировки им попросту не нужны. Двое бегали у противоположной стены. Один лежал на полу и отжимался. Судя по напряженному лицу, струящемуся по нему поту и неимоверным усилиям, которые он прикладывал к упражнению, отжимался он при повышенной гравитации. На вскидку я установил бы уровень в 4G. Моя дневная норма – 2 километра. За то время, которое мне потребовалось на преодоление обычной дистанции, Виола на соседней дорожке успела в полтора раза больше. В первые дни мне было стыдно от осознания того факта, что женщина может дать мне такую фору. Потом я привык. Виола в первую очередь сотрудник СБА. И только потом моя сиделка. А в СБА кого попало не набирают. Тяжелее всего мне было мириться с отсутствием сигарет. На физическом уровне у меня не было никакой потребности курить, местные ученые постарались. Но психологическая тяга осталась, и с ней никто ничего сделать не мог. Потому что мой мозг вмешательству извне не поддавался. Особенно сильно мне хотелось курить после душа, который следовал за физическими упражнениями. И всякий раз после еды. И перед сном.